Кажется, он знал ее сто лет. Вот сколько себя помнил, столько и ее. Белобрысая девочка с серыми глазами и темными широкими бровями. Спокойная и серьезная. Они постоянно общались в детстве, поверяли свои нехитрые тайны друг другу. Девочка нравилась мальчику. Первые поцелуи с ней, с Яной. Потом девочка превратилась в девушку и позволила Григорию делать с ней все, что он хотел. И позже, когда они оба повзрослели, Яна была для Григория и другом, и любовницей, очень удобным для него человеком, всегда удобным. Он знал ее сто лет, да, и до последнего момента был уверен, что Яна – это про удобство и никакой любви тут нет. Но как только Яна решительно и бесповоротно рассталась с ним, а это чувствуется, что женщина не играет, не шантажирует, а именно твердо высказывает свою волю, Григорий осознал, что на самом деле Яна значила для него. Без нее ему вдруг стало неинтересно. Больше всего он терпеть не мог ситуации, когда «неинтересно» Ну и еще, когда надо было напрягаться, не получая при этом никакой пользы. Но это уже другое. Для борьбы со скукой Григорий и придумывал себе всегда план «Б». Яна уже много лет была тем самым планом «Б» в его мужской жизни. Яна проверенная, непритязательная, верная. И самое главное, с ней он чувствует себя всегда удовлетворенным, и оттого спокойным, способным противостоять всем невзгодам. Но Григорий не считал свою любовницу какой-то уникальной женщиной. Был уверен, что если поискать, найдется и ей замена. В том, что Яна в случае смерти жены станет хорошей мачехой его детям, он тоже не сомневался. Как и не сомневался в том, что Яна – Радостно согласиться стать его второй женой. но ну как же, столько лет его ждала. А нет, ошибался. Яна сбежала от него. Хотя нет, на самом деле началось еще раньше, когда Григорий отправился в первый раз в своей жизни к жрице любви. Все прошло вроде хорошо, и оно даже того стоило, как ему показалось в первый момент». а на следующий день Григорий испугался. Ему показалось, что поход к жрице отразился на его здоровье не самым лучшим образом. Он побежал по врачам, отдал кучу денег на анализы и консультации, и уже чуть не к смерти стал готовиться. Яна тогда жила у него дома, присматривала за детьми, и вроде как не до любви ей было. А он с ума сходил. беспокоясь, что может заразить каким-то бытовым образом детей. Чуть позже выяснилось, плохие прогнозы, к счастью, не подтвердились. Здоров. Григорий этому факту очень обрадовался. И вот именно тогда понял, что больше никаких жриц. Хватило первого и единственного раза. Кроме того, после этих событий он стал подозревать всех окружающих его женщин, даже весьма порядочных, в нечистоте. Одной Яне он доверял, и она так хорошо заботилась о детях. Поэтому, когда она сказала, что им надо расстаться, Григорий очень расстроился. Расстаться, когда он понял, что любит ее, что никого нужнее и важнее ее у него нет, он вдруг стал вспоминать прошлое. все те приятные и веселые моменты, связанные с Яной, и внезапно осознал, насколько она была предана ему. Да и вообще, Яна красивая, очень интересная женщина. Ко всему прочему, так совпало. Ситуация с покупкой и продажей квартир стала не совсем выгодным предприятием. Одну из квартир Григорий продал с убытком для себя, другую вообще не сдать, не продать – Вернее, сдать-то можно, но за копейки район оказался неудачным, а соседи из неблагополучных. Оплата жилищно-коммунальных услуг выросла, налоги тоже. Жильцы третьей квартиры, что снимали ее у Григория, умудрились залить весь подъезд, ремонты и суды встали в копеечку. Все эти квартирные сделки, на которые, как на источник дохода раньше надеялся Григорий, Вдруг стали приносить убытки. Выгоднее сегодня охранить деньги не в квадратных метрах, а на счете, и хлопот меньше. Только вот как продать то, что на руках себе без убытка. Или не продавать, а придержать до лучших времен, хоть детям будет где жить, как повзрослеют. Но попробуй содержи все это годами, оплачивая все расходы до тех далеких времен. Григорий внезапно понял, что во многом ошибался раньше. В людях, в своих рассуждениях о жизни, планы и надежды рушились буквально на глазах. И только Яна могла понять его, поддержать, подарить радость и чувство безопасности. Если Маша умрет, то надо срочно жениться на Яне и поселить ее у себя. А ее квартиру, кстати, весьма неплохую, в хорошем районе, с приличными соседями, можно как раз удачно сдавать. Вот вам и дополнительный источник дохода. Смерти своей жене, матери своих детей, Григорий не желал. Он просто планировал очередной план Б, чтобы проблемы не застегли его врасплох. Для примирения с Яной Григорий задействовал свою мать. Зоя Петровна немедленно согласилась помочь ему. Правда, удивилась признанию сына о том, что все эти годы он продолжал встречаться с Яной. Звякнул колокольчик над дверью. В зал вошла Яна. Получилось. Григорий глядел на нее словно в первый раз. Она показалась ему сейчас родной.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 Все же сумеет уговорить Яну, как он ее всегда уговаривал и заставлял делать то, что ему надо. «Давай тут хорошо. Тебе заказать что-нибудь? Вина, может быть. Я-то за рулем, мне нельзя. Нет-нет, ничего не надо, правда. Мама ушла? Ушла. Как она тебе? Мастер? Психолог?» Чуть улыбнулась Яна, подняла большой палец. «Хоть кого заговорит?» Она такая. Только ты не думай, что я маменькин сынок и не уверен в своих силах. Наоборот, я настолько тебя люблю, что не вижу смысла скрывать тебя от мамы, от детей. Ты мне родная. Ты часть моей семьи. Гриша, ну вот зачем? Устало произнесла Яна. Маша-то еще жива. Она еще и очень чуткий, деликатный человек ко всему прочему, подумал Григорий. Не то, что эти современные хабалки готовы идти по трупам ради своей цели. И почему я только не замечал, каким сокровищем я обладаю. «Все-таки пойдем к тебе, тут не очень удобно беседовать», — опять предложил он, не отрывая глаз от гупьяны. «Не пойдем. Я прекрасно знаю, чем это закончится», — с досадой произнесла она. «Я и так не уверена в том, надо ли мне продолжать эти отношения». «Ладно, ладно, ладно», — заставил он себя улыбнуться, — «не буду на тебя давить. Но ты понимаешь, сколь много ты для меня значишь. За все эти годы моя страсть к тебе нисколько не угасла, даже наоборот. Давай не будем пока ни о чем договариваться, строить какие-то планы». «Понял. Но звонить-то я тебе могу?» «Конечно, звони. Вечером позвоню. Будь на связи, договорились?» а то сам прибегу к тебе, ты знаешь. Он заставил себя улыбнуться. Да, договорились. Тогда сегодня в восемь, или в крайнем случае в девять вечера, жди моего звонка. Яна кивнула, встала, поцеловала Григория в лоб и покинула кафе. Григорий остался один, долил себе в чашку уже остывший чай, сделал глоток, И в этот момент у него зазвонил телефон, лежащий прямо перед ним на столе. На экране выскочило имя. Имя доктора-реаниматолога, который занимался Машей. Обычно это Григорий звонил доктору в определенное время дня. Узнать о Машином самочувствии. Тот же обещал позвонить сам, если только произойдет что-то действительно важное, серьезное. Григорий с тоской уставился на телефон. Он и ждал новостей. но ну, невозможно же вечно находиться в подвешенном, неопределенном состоянии. Но в то же время и боялся их. Не сразу Григорий решился ответить на звонок, лишь через несколько секунд. Но все же справился с собой, поднес телефон к уху и сказал. Алло, слушаю вас, доктор.